Глава 37. Тайная становится явно. Плач, северная земля, ибо сегодня ты потеряла любимую дочь. Попав в засаду тварей, именуемых орками, графиня Ферро нашла свою погибель на пути из столицы в наш славный град. Усыпальная церемония назначена на третий день сего месяца. Шестнадцатый день лучника — 831 год эры человека. Местовой листок. Стук, раздавшийся посреди ночи, был громким и настойчивым, но не сразу разбудил Анастасию. Здесь вообще каждую ночь что-то шумело и громыхало, ведь орки в это время никогда не спали. Древняя твердыня напоминала просыпающийся от векового сна улей. В черное небо поднимался дым от костров. Тут и там сновали орки, одни патрулируя крепость, другие налаживая связи и переходы между её частями. Третьи, отправляясь на охоту в окрестные земли. Накинув стеганую безрукавку, которая надевалась под доспехи, она привычным движением извлекла меч из ножен и приблизилась к двери. «Кто там?» «Это я». Глубокий и грубоватый, голос Генриха невозможно было не узнать. Пальцы Анастасии пробежали по полированному камню двери, пока не нашли холодную металлическую пластину с замысловатым орнаментом. Девушка никак не могла привыкнуть к мудреному устройству древней твердыни уже не говоря о том, чтобы понять, как все это работает. Легкое нажатие на металл, и массивная дверь неторопливо, но бесшумно отъехала в сторону. В коридоре было темно и холодно, но рослый лейтенант не освещал свой путь факелом. Лунный свет, падающий из высокого стрельчатого окна, делал волосы гвардейца почти седыми. «Проклятье! Ты знаешь, который час?» — посетовала Анастасия. «Было непросто, но мы нашли его». Сон как рукой сняло. Генрих старался говорить тихо, чтобы никто, кроме командира, не мог его услышать. «Вы уверены, что он был там?» Он в точности описал то, что я помню. Анастасия знала, что Генрих был одним из тех, кто нашел останки ее матери. Когда-то эта частичка общего прошлого помогла им найти общий язык. Веди. крепость Крепостерка встала для них добровольной тюрьмой. Атоша Анастасия узнала, что отец ее жив, но она не могла так просто вернуться назад в королевство, где их все еще считали изменниками. Король убит, а отрывистые вести, доходящие со стен предела, говорили о воинстве принца, который намеревался выступить в западный поход, дабы отомстить оркам. Что делать, когда королевская армия осадит Ошгейт? Анастасия не раз думала о том, чтобы подняться вверх по течению сумеречной реки и, переправившись через юго-западные хребты железных гор, добраться до пограничного замка Фарволл, за которым начинались хорошо знакомые ей земли севера. Но вновь и вновь она отказывалась от этой самоубийственной затеи. Миновав несколько извилистых проходов, они покинули Бастион, в котором располагались покои Анастасии, и вышли на западную стену. Свет лун-близнецов освещал древние камни крепости и вместе с ними озеро, раскинувшиеся на юге. С легкой руки Генриха эти неспокойные темные воды уже успели получить название «орковые лужи». Как ни странно, оно быстро прижилось даже среди орков. Ож специально отвел людям западную оконечность крепости, где его сородичи пока еще не начали селиться. Он опасался, что старые привычки могут привести к ненужному кровопролитию, и опасался не зря. Озираясь по сторонам, Генрих увлек Анастасию в одну из остроконечных башен. Там их встретили товарищи по оружию. Хвоста не привел. Осведомился один из них. «Вроде нет» ответил Генрих, отворяя тяжелую металлическую дверь, ведущую в недра древнего укрепления. В центре шестиугольной комнаты, по стенам которой велась лестница, уводящая куда-то наверх, стоял деревянный ящик. На ящике сидел изрядно испуганный орк. Устроившись на ступеньках рядом с ним, бойцы карательного отряда Анастасии играли в кости, ожидая командира. Она сразу подумала о том, что Ошу вряд ли понравилась бы подобная картина. «Повтори ей то, что сказал мне». Велял орку Генрих. "И вы будете меня отпускать?" с надеждой в голосе спросил тот. "Возможно, если нам понравится твой рассказ". Я Гриш Краш, представился орк, указав на крестообразное жок на лбу. Племя горелых. Анастасия сама уже догадалась, ведь она долгое время выслеживала их на северных берегах матёзера. Столько зим назад орк показал три грязных пальца. «Мы были в лесу, у большой воды, когда Пруква сказал, что видел, как люди напали на снежную телегу». «Пруква?» — переспросила Анастасия. «Пруква — охотник». Орк почесал голову, поросшую редкими темными волосами. «Прошлой зимой его порвал медведь, но тогда он точно заметил снежную телегу. Однажды мы пробовали поймать ее, но не смогли слишком быстро. Но люди смогли». «Он говорит про сани», — уточнил Генрих, — Но Анастасия кивком показала, что поняла. «Люди странные. Убили всех, но почти ничего не взяли. У людей были стрелы, как у нас. Почти как у нас. Мы дождались, пока они уйдут, и пошли к снежной телеге. Мы с пруквой пошли. Другие пошли за людьми, надеясь забрать их железо». «Как выглядели сани?» — спросила взволнованная Анастасия. «Телега без колес. Белая, как снег. На боку значок. Орк начертел на пыльных камнях пола круг» внутри которого изобразил перечеркнутую вершину горы. «Такой. Мы взяли, что могли, но потом пришли люди, и мы убежали». «А те, другие, что они?» «Они не забрали железа людей. Пошли назад. Людей скоро стало много. И их ждали дальше по дороге, ближе к большому городу у воды». «Фишборн», — пояснил Генрих. «Как выглядели те, кто их ждал?» Орк полностью завладел вниманием Анастасии. «Я не знаю» я там не было. Другие говорили, что у них были лошади, железные шлемы, черные щиты и длинные копья. Говорили, что побоялись на них нападать и вернулись в лагерь, Похоже на гвардейцев Мола. Вновь вмешался Генрих. Щиты из обожжённого дерева. А женщина? спросила Анастасия, и голос ее дрогнул. Ты видел там мертвую женщину? Она стиснула рукоятку меча висящего на поясе, так, что костяшки её пальцев побелели. «Женщина с огненными волосами», — подтвердил орк, роясь в памяти. «Похоже на тебя. Она осталась лежать У нее была накидка, белая, добрый мех. Пруква забрал его, но потерял, когда мы бежали от людей. Больше я ничего не знаю. Вы отпустите меня?» Анастасию душил гнев и горькие воспоминания. Она хотела выхватить меч из ножен и всадить его в черное сердце орка, как делала уже не раз, но понимала, что это не вернет к жизни ее несчастную мать». На плечо ее легла рука Генриха. «Командир, ты как?» «Ему можно верить?» Спросила девушка сквозь зубы. «Вполне. Я говорил с другими орками из его племени. Они не настолько умны, чтобы так складно врать. Да и зачем им?» «Значит, отец был прав. Орки не убивали ее мать, это сделали люди. Почему? Кто? Когда-нибудь она непременно узнает это. что теперь осведомился Генрих. «Теперь я поговорю с Ошем». «А что насчет этого?» Он кивнул в сторону Гриш Краша. «Подержите его пока здесь. Он может нам пригодиться». Сказала Анастасия и вышла, плотно затворив за собой дверь. Она не знала, как Генриху удалось найти столь ценного свидетеля среди этих дикарей, но была бесконечно ему благодарна. Теперь ей оставалось только попытаться вытащить Гриш Краша из крепости и доставить его домой» где тот мог бы свидетельствовать в пользу ее дома перед лицом королевского правосудия. Нет, новый король никогда не прислушается к словам орка. Лучше отправиться в рыбный удел, где Гриш Краш поможет найти убийц матери, ведь он видел их лица. Для этого ей нужна была помощь еще одного орка. И этого орка звали Ош. Ош? Алим сделал вид, что не понимает вопроса. «Не притворяйся, колдун, мне надоели твои игры». Зора нашла его там, где он был всегда, в зале с колонной. Крепость пронизывала множество сокрытых ходов и колодцев, но все они так или иначе сходились здесь, словно мерцающий во тьме кристалл и вправду был сердцем древней твердыни. — Что ты хочешь знать, женщина? — Что с ним происходит? — Ты волнуешься за него. Почему? — Просто ответь на мои проклятые вопросы, старик! Руки Зоры сжимали копье, но она знала, что колдуна им не напугать. Алим какое-то время смотрел на нее, словно пытаясь что-то разглядеть. Наконец, нахмурившись, он указал на циновку, возле которой в окружении походного скарба мягко светился застекленный свечной фонарь. «Хорошо. Садись». Зора последовало его указание. Старик устроился напротив, спрятав руки в рукавах просторного одеяния. Он заговорил не сразу. «Пятнадцать лет я ходил по земле, собирая крупицы истины». В тот день я услышал голос. Он возвал ко мне силой предназначения. Я не мог не ответить. Ош звал тебя? Нет, тот, другой. Ош назвал его безымянным. Но это не его имя. Тогда кто же он такой? Лишь тень Отголосок прошлого. Сотни лет он метался в своей заброшенной обители. Я пришел на его зов и, войдя в круг, нашел тамоша Он сказал мне, что умирал. Он не умирал. Старик как-то грустно улыбнулся. «Он был мертв». «Мертв?» Голос Зоры прокатился под сводами зала возмущенным эхом. «Да, но мне удалось вернуть его. Нам удалось. Сильная магия, редкая». «Ты хочешь мне сказать, что он?» Опешив, Зора пыталась подобрать подходящие слова из языка людей. «Нежить?» «Нежить? Нет, что ты...» Старик вновь улыбнулся. Здесь другое. Его нынешний спутник навечно прикован к этому миру. Смерть не имеет над ним власти, и он стал якорем для уша Орк держится за него, а потому и находится среди живых. «Теперь Ош никогда не умрет?» Я этого не говорил. Их связь слабеет. Однажды он просто свалится, и тогда все лекари мира будут бессильны помочь ему. Поражённая известием, Зора долго молчала. «Сколько у него времени?» «Пути предназначения нам неведомы. Не лучше ли радоваться настоящему?» «Сколько?» «Я не знаю», — честно признался Алим. «Это может произойти когда угодно. Ты не должна ему говорить. Никто не должен. Страх может сделать его слабее. Он всех делает слабее». «Не должна говорить?» Зора овладел гнев, и она резко поднялась. «Зачем вы вообще сделали это с ним? Вы его спрашивали?» Такова была его судьба. «Если бы не Ош, народ черной крови не нашел бы единства. Меня не было бы здесь. Тебя не было бы здесь». Морщинистый палец, указавший на Зору, спустился ниже. «Его не было бы здесь». Прикрыв рукой живот, Зора отпрянула. Она поняла, что он знает, но... как Она еще никому не говорила о ребенке. Даже Ошу. «Я чувствую в нем силу предназначения». Глаза старика смотрели сквозь Зору. «Его ждут великие дела». Не в силах больше выносить его взгляда, Зора отвернулась и зашагала прочь. Она больше не хотела видеть колдуна. Не хотела, чтобы он смотрел на ее дитя. Ни один орк не посмел остановить ее. Когда Анастасия вошла в покой Оша, Она застала его за самым неожиданным для представителя его народа занятием. Склонившись над заваленным бумагами столом, Орк старательно выводил чернильные буквы. Знахарь предписал ему постельный режим, но Ошу прямо игнорировал его наставления. «Не знала, что ты умеешь писать», — удивилась Анастасия. «Я сейчас закончу», — деловито ответил Орк, не отрываясь от пожелтевшего листка. «Подожди немного». Анастасия подошла к столу, большую часть которого занимала карта королевства, начертанная на тщательно выделанной телячьей коже. Реки извивались межгорными хребтами, линии дорог рассекали равнины и леса. Тут и там красноватыми точками были отмечены города и деревни. Появились на карте свежие пометки, которые, вероятно, наносил сам Ош. Это был скрытый от глаз человека мир орков. Какое племя, где находилось, какими путями прошло на запад, кто еще не присоединился к ним где чаще можно было встретить карательные отряды людей. Другие отметки Анастасия не понимала. Еще каких-то полгода назад она дорого дала бы за подобную карту. Ее внимание привлекла метка на юго-востоке. Крестик с грубо нарисованным черепом. Анастасия хорошо знала эти места. Ей показалось, что начертание выведено запекшейся кровью. «Что ты хотела?» Орк отвлекся от столбиков цифр отложив в сторону палочку для письма, которое пользовался вместо пера. В его голосе звучала усталость. «Тебе известно, что моя мать была убита?» Ош кивнул. Он помнил историю, которую рассказал ему Локвуд. «Мы нашли орка, который мог бы помочь нам покарать виновных», прямо призналась Анастасия. «Потому я прошу твоего дозволения забрать его на север, в Нордгард». «Я не владею его жизнью», — нахмурился Ош. «Если вам нужна его помощь, убедите его помочь. В противном случае он останется здесь». «Ты можешь приказать ему?» «Могу», — согласился Ош. «Но не стану». «Солесово пекло!» Ее ладонь хлопнула по столу. «Почему с тобой всегда так сложно?» Анастасия была красива. Даже Ош понимал это, но он все равно не на мгновение не забывал, кто стоит перед ним. Сколько орков отправилась в вечную ночь благодаря ее мечу. Наверняка она и сама не могла бы сказать этого. «Ты гарантируешь его безопасность?» Она представила, как превращается из истребителя орков в их телохранителя. Ирония попыталась раскрасить лицо Анастасии улыбкой, но тут же захлебнулась в реках черной крови, что омыли руки воительницы за время королевской службы. «Живой он мне нужен больше, чем мертвый», — нехотя признала она. «Ладно, приведи его». Сдался уж Я с ним поговорю, но ничего не обещаю. Она облегченно выдохнула. — О большем я и не прошу. Прежде чем уйти, Анастасия дала волю своему любопытству. — Что это? Она указала на отметку с черепом. Проследив за ее жестом, уж чуть заметно помрачнел. — Это место, где отстали людей, погибло мое племя. — ответил он, стараясь не смотреть на нее. — Когда-нибудь я вернусь туда. Анастасия какое-то время молчала. Когда это произошло? Ош вернулся к бумагам. Ему неприятно было говорить об этом с ней. Два года назад, в конце осени. Но он не поднимал глаз, а потому не заметил, как изменилось лицо девушки от его слов. Во взгляде ее будто что-то дрогнуло. Память услужливо воскресила картины минувших дней. Мне очень жаль. Протянула Анастасия и, отвернувшись, вышла. В коридоре она столкнулась с Зорой. Перепалки между ними уже успели стать обычным делом, но на этот раз ссоры не произошло. Погруженные в свои мысли, они разменулись, не проронив ни слова. Одна из них думала о ребенке, которого носит под сердцем. Другая — о привратностях судьбы. Ведь именно ее отряд оборвал жизнь орков племени Кости на том дождливом осеннем поле два года назад. Тогда это казалось ей правильным. Теперь в душе Анастасии поселились сомнения.